Она готовила свиное филе, сваренное в пиве и густо приправленное специями, и подавала его к столу с печеным яблоком, очищенным от кожуры, в вырезанной середине которого красовались маленькие красные ягодки. «Ты лучший повар в мире, Липхен», — говорил Вальтер, и Анна рдела от похвалы. На третий год их жизни Анна забеременела. В течение восьми месяцев беременности не стихали боли в теле, но она стойко их выдерживала. Ее беспокоило другое. Началось это в тот день, когда после ленча она, оставшись одна в каком-то радостном полузабытии, села вязать Вальтеру свитер, как вдруг услышала его голос. «Боже мой, Анна, что ты тут сидишь в темноте?» За окнами стояла сплошная темень, Она перевела взгляд на свитер и увидела, что даже не начинала его вязать. Почему же так быстро стемнело? Неужели ей все померещилось? После этого случая были другие, подобные этому. И Анна начала думать, что эти незаметные провалы в ничто — какое-то знамение, предвестие скорой смерти. Она не боялась умереть. Но мысль, что Вальтер останется один, без ее участия и помощи, терзала и мучила ее. За четыре недели до родов с Анной случился один из таких припадков. Она потеряла сознание, оступилась и скатилась вниз по ступенькам лестницы. Очнулась она в больнице. На краю кровати сидел Вальтер и держал ее за руку. Ну и напугала же ты меня, Липхен. Ее первой панической мыслью было «Ребенок, я его не чувствую, она щупала свой живот, он был плоским. Где мой ребенок?» Вальтер наклонился и обнял ее. «У вас двойня, миссис Гаснер сказал откуда-то голос доктора. Анна со слезами на глазах повернула счастливое лицо к Вальтеру. Мальчик и девочка Липхен. Счастье переполняло ее. Она почувствовала непреодолимое желание тотчас увидеть своих крошек, потрогать, подержать их в своих руках. «Сейчас об этом и речи быть не может», — сказал доктор. «Поправитесь, тогда другое дело». Все убеждали Анну, что с каждым днем ей становилось все лучше и лучше, но страх не покидал ее. Что-то происходило с ней такое, чего она не могла понять. Не успевал приехать в Вальтер и взять ее за руку, как уже начинал прощаться». Она с удивлением, глядя на него, говорила, «Но ведь ты только что пришел». Взгляд ее падал на часы, и в своем ужасе она видела, что он уже сидит у нее около двух, а то и трех часов. Она понятия не имела, как и когда они успели пролететь. Смутно она помнила, что к ней среди ночи приносили детей, Но ужасно хотелось спать, и видение было неясным, расплывчатым. Приносили ли? Спросить у кого-либо она постеснялась. Бог с ними. Когда Вальтер заберет ее домой, никто уже не разлучит ее с детьми. Наконец, счастливый день настал. Врачи настояли, чтобы она... Не вставала с кресла каталки, хотя Анна и убеждала их, что в состоянии идти сама. На самом деле она была очень слаба, но настолько возбуждена скорым свиданием со своими крошками, что ей все было нипочем. Вальтер, вкатив Анну в дом, поднял ее с кресла на руки и хотел подняться с ней в спальню. — Нет, — воскликнула она, — неси меня в детскую. Тебе необходимо отдохнуть, дорогая, ты слишком слаба. Она, не дослушав его увещеваний, выскользнула из его рук и побежала в детскую комнату. Ставни были закрыты, и потребовалось некоторое время, прежде чем глаза Анны привыкли к полумраку. От возбуждения кружилась голова, она боялась упасть в обморок. Подошедший сзади Вальтер что-то говорил ей. Что-то пытался объяснить, но она не слушала его, потому что в комнате были они. Каждый лежал в своей кроватке и мирно посапывал во сне. Анна на цыпочках приблизилась к малюткам, стараясь не разбудить, глядя на них во все глаза. Более красивых детей она никогда не видела. Даже сейчас было видно, что мальчик — вылитый Вальтер, его черты, его пышные белые волосы. Девочка, девочка же была как куколка, светленькая, с льняными волосиками, маленьким, немного вытянутым к низу личиком — Анна повернулась к Вальтеру и дрогнувшим голосом сказала, «Они такие красивые! Я... Я так счастлива!» «Пойдем, Анна!» прошептал Вальтер. Он обнял ее и крепко прижал к себе, и она почувствовала его ненасытный голод. И в ней откликнулось ответное желание. «Они ведь Так долго не были вместе. Вальтер прав. Дети подождут. Их время еще впереди. Мальчика они назвали Питером, а девочку — Бергиттой. Это были два маленьких чуда, сотворенных ею и Вальтером. И Анна часами просиживала в детской, играя и разговаривая с ними. И хотя они не понимали слов матери, она знала что они чувствовали ее любовь. Иногда, заигравшись, она поворачивала голову к двери, и там стоял Вальтер, уже вернувшийся с работы. И Анна с удивлением отмечала, как быстро и незаметно пробегал день. «Иди к нам», — говорила она, — «у нас интересная игра». «Обед готов?» — спрашивал Вальтер. И она внезапно чувствовала себя виноватой перед ним. Она давала себе слово уделять Вальтеру больше внимания, но на следующий день все повторялось снова. Близнецы, как магнит, неотразимо тянули ее к себе. Анна все еще очень сильно любила Вальтера. И, пытаясь как-то ослабить чувство вины, Убеждала себя, что в какой-то мере дети были ведь его частью. Ночами, когда Вальтер засыпал, Анна выскальзывала из постели и прокрадывалась в детскую. Садилась и неотрывно смотрела на спящих детей. Едва брежели первые лучи рассвета, она быстро возвращалась в постель до того, как успевал проснуться Вальтер. Однажды ночью в детской неожиданно появился Вальтер, застав ее врасплох. Какого черта ты здесь торчишь? Я, я хотела ее... Я, я просто марш в постель. Таким тоном никогда с ней не говорила. За завтраком Вальтер сказал. «Думаю, мы оба заслужили отдых. Нам необходимо поехать куда-нибудь развеяться». «Вальтер, дети еще слишком малы, чтобы путешествовать. Я говорю о нас с тобой». Она отрицательно покачала головой. «Я не могу оставить их одних». Он взял ее руку в свои и сказал, «Забудь о детях». «Забыть о детях?» Голос ее дрогнул. «Анна», — с мольбой взглянув в ее глаза, сказал Вальтер, «Помнишь, как нам было хорошо до того, как ты забеременела? Как здорово мы развлекались» как чудесно нам было вдвоем, когда ты да я и никого, кто бы мог нам помешать. Вот тогда она поняла. Вальтер ревновал ее к детям.